Глава 7. Обещания и угрозы. "Потому что я хочу поехать", она резко и отчётливо выговаривала каждое слово. "Потому что 5 лет назад ты пообещал мне эту поездку, в тот самый день, когда подарил мне этот свиток". Элис перегнулась через свой массивный стол и постучала по шкатулке розового дерева, там, на шёлковой обивке, под защитой стеклянной крышки хранился древний свиток. Элис старалась как можно реже трогать реликвию, и даже для того, чтобы снять копию, ей пришлось сделать над собой усилие. Зато теперь у неё был абсолютно точный список со свитка, и она могла сверяться с ним, когда возникала нужда. Я ведь только-только домой возвратился. Неужели Линзе отдать мне хоть пару дней на раздумья? Правду сказать, я о том обещании и думать забыл. Ну надо же, дождевые чещёбы. В голосе мужа прозвучало изумление. Гест лукавил. Он вернулся домой из последней поездки в Калсиду по торговым делам вчера днём. Но за годы брака Элис уже знала, что возвращение Геста в удачный не обязательно означает, что он в тот же самый день переступит порог их дома. Он часто говорил ей, что прежде нужно уладить множество вопросов у таможенного причала. немедленно связаться с купцами, чтобы известить их, какие товары ему удалось привезти на сей раз, и нередко продать эти товары всего через несколько часов после того, как они будут выгружены на берег. Подобные дела сопровождались винопитием и изысканным ужином, а также ночными беседами. Так уж заведено в удачном. Вчера Элис узнала о том, что Гест прибыл в город, лишь потому, что к крыльцу их дома были доставлены его дорожные сундуки. Сам он не явился ни к обеду, ни к ужину, впрочем, она этого и не ждала. Вчера была пятая годовщина их свадьбы. Элис задумалась, вспоминает ли гест о браке сочитании с таким же сожалением, как она, а потом рассмеялась вслух, как будто он вообще помнит. Ночью она отправилась в постель, как обычно поздно. А поскольку они не разделяли ложа, за исключением тех редких случаев, когда Гест решал посетить её, то Элис и не знала о том, что он дома. За завтраком единственным признаком возвращения хозяина были его любимые колбаски с чесноком на буфете. А на массивном серебряном подносе, рядом с кофе, который обожала Элис, подали ещё и большой чайник. Сам же Гест так и не появился. Утром секретарь геста Седрик зашёл к ней в кабинет, чтобы спросить, не остались ли неразосланными какие-либо приглашения и не пришли ли в отсутствие господина важные письма. Седрик говорил официальным тоном, но при этом улыбался, и его любезность и сердечность заставили Элис быть учтивой. Как бы она ни сердилась на геста, не следовало срывать гнев на его секретаря. Сидрик вообще обладал даром располагать к себе людей. Хотя он был всего на 2 года младше Геста и старше её самой, Элис относилась к нему как к молодому пареньку. Он всегда казался ей младшим. И не только потому, что знала его с детских лет, когда была близкой подругой его сестры Софи. В нём была мягкость, какой она никогда не замечала в других мужчинах. В то время он никогда не отказывался прерывать свои занятия и выслушать рассказ об их девчоночьих заботах и такое внимание мальчика, который был всё же старше их, стил им Софи. И до сих пор Седрик относился к Келис дружески. Его заботливость и беседы за трапезой нередко помогали справиться с обидой на равнодушного жеста. К тому же Седрик был очень привлекательным. Блестящие каштановые кудри, помолчишечьи взерошенные, чрезвычайно шли ему. Глаза всегда были ясными, без признаков усталости, даже после бессонных ночей, когда Седрик сопровождал Геста в Игорный дом или театр, где тот встречался с деловыми партнёрами. Как бы мало времени ни оставалось на сборы, Седрик всегда держался на высоте, ухоженный, одетый с иголочки. При этом создавалось впечатление, что безупречный внешний вид не стоит ему ни малейших усилий. Элис уже давно перестала гадать, почему Гест сделал Седрика своим постоянным спутником. Этот юноша был полезен в любом деле, где требовалось умение общаться и налаживать контакты. Рождённый в старинной семье торговцев, он легко вписался в общество Удачного и, пользуясь неизменной смекалкой, помогал Гесту успешно проводить сделки. Когда Гест предложил Седрику пост секретаря, попал зле кое какие слухи. Для юноши этот шаг явно был на ступеньку вниз по сравнению с изначальным положением, но ну, несмотря на бедность, постигшую его семью, Элис несколько удивилась, когда Седрик принял это предложение. Но года спустя все поняли, что Седрик стал не просто скромным служащим. Он проявил себя как великолепный секретарь, И как надёжный и нескучный спутник в долгих морских плаваниях, которые Гест предпринимал каждый год. Он помогал Гесту выбрать костюм и давал советы по поводу внешнего вида. Если резкие манеры Геста порой отталкивали потенциального делового партнёра, Седрик искусно и тактично возвращал беседу на правильный курс. А когда Гест был дома, Элис радовалась дружескому присутствию Седрика за столом. Он был безупречен в любых обстоятельствах: в беседе за ужином и во время долгого послеобеденного чаепития или как партнёр в карточной игре. Элис убедилась, что он предпочитает скорее слушать, чем говорить. Однако его немногочисленные жесты, краткие замечания о последнем путешествии или мягкие шутки в адрес геста оживляли застольный разговор. Иногда Элли сказала, что только благодаря Седрику она вообще хоть сколько-нибудь знает своего мужа. Впрочем, знает ли? Сейчас она смотрела на Геста, который отстранённо улыбался ей, уверенный, что может отложить этот разговор на неопределённое время. Что же, им обоим было известно, если он сможет достаточно долго протянуть с решением, то отправится в очередную деловую поездку, а Элли останется дома. Она собрала всю свою отвагу и ответила, «Быть может, ты забыла о своем обещании, что когда-нибудь я попаду в дождевые чащобы и своими глазами увижу драконов, но я не забыла». «Ты еще не переросла это свое увлечение?» — мягко спросил он. Элис вздрогнула от этой насмешки, гадая, как бывало нередко, заметил ли он, что его слова ранят ее. "Переросла", тихо повторила она. Голос вдруг стал плохо её слышаться. Гест снова шагнул в кабинет. Он пришёл сюда отнюдь не в поисках Элис. Просто тихо шагнул к полке, выбрал книгу и попытался так же неслышно ускользнуть. Он умел ходить бесшумно, не поднимя случайная Элис голову. Она и не узнала бы, что муж здесь был. Её слова догнали Геста, когда он уже вышел за дверь. Теперь же он крепко закрыл эту дверь изнутри. Элис заметила, что выбранная книга — это дорогой томик, переплетенный на новый манер. Раздумывая над ее вопросом, Гест вертел книгу в руках. «Понимаешь, дорогая, времена изменились. Пять лет назад драконы были в моде. Тенталья тогда только что появилась, а Удачный едва правился от военной разрухи, Шли разговоры о драконах, старших и новых городах-сокровищницах, а также о нашей независимости от Джемили. Какая головокружительная смесь! Все эти модницы в платьях из ткани, напоминающей чешую, и с лицами, раскрашенными в подражание старшим. Неудивительно, что драконы так распалили твое воображение. Ты взрослела в трудное для удачного времена. Тебе нужно было избежать от действительности. А что могло быть лучше, чем сказочные истории о старших и драконах? Торговые отношения разваливались, потому что новые купчики и рабы, которых они стали использовать в хозяйстве, подрывали все наше устои. Твоя семья тоже сильно пострадала, а потом началась война. Если бы Тинталия не пришла нам на помощь, то, думаю, мы все сейчас говорили бы по колсидийски. Но драконица навязала нам сделку, чтобы мы помогли её змеям подняться вверх по реке и ухаживали за новым выводком. И тут-то мы обнаружили, что в жизни сосуществование с драконом слишком далеко от мечтаний, так будораживших твое воображение. Гест пренебрежительно усмехнулся, сунув книгу под мышку, он прошёл через комнату к окну и выглянул в сад. Мы были глобцами, тихо произнёс он. «Думали, что сможем заключить сделку с драконом. Что ж, и для нас, и для нее все получилось не так уж плохо. Мы сейчас как никогда близки к миру Скалсиды, торговля восстановилась, удачный обновился, а Тинталья нашла себе пару и не отвечает ни на какие наши призывы. Все должны быть довольны и счастливы. Но жителям дождевых чащоб по-прежнему приходится возиться с ее неудачным потомством и тратиться на него». Драконы постоянно едят, превращают почву в грязь, везде гадят и мешают людям исследовать подземные руины. Это нелепые ползучие твари, не способные ни охотиться, ни заботиться о себе. Всем торговцам приходится постоянно платить охотникам, которые добывают драконам еду. И у нас нет выхода. Никто не думает о том, чтобы разорвать это соглашение. И судя по тому, что я слышал, такое положение дел сохранится надолго. Эти жалкие твари никогда не смогут жить самостоятельно. И кто знает, сколько вообще они протянут. Мы пять лет ждали, что они вырастут и перестанут зависеть от людей, но этого не произошло. Было бы милосерднее убить их. — И выгоднее, — холодно сказала Элис. Она чувствовала, как в ее душе разрастается знакомое безмолвие. Иногда оно казалось ей подобным быстро растущему плющу, Безмолвие окружало её, окутывало, и Элис подозревала, что когда-нибудь задохнётся в безмолвии и создаваемом жестом. Этот разговор был попыткой пробиться сквозь их немое отчуждение. Все слышали, сколько Колсидийский Герсок готов заплатить даже за одну чешуйку настоящего дракона. Подумай, сколько он выложит за целую тушу. Всякий раз, когда она пробовала вставить острое замечание в разговор с Гестом, это напоминало попытку вонзить нож в твердое дерево. Не втыкается. И даже отметину оставляет едва заметную. Теперь же он повернулся к ней, словно заинтересовавшись. «Я ранил твои чувства, дорогая, я не хотел. Забыл, что ты становишься сентиментальной, когда речь заходит об этих созданиях». Он обезоруживающе улыбнулся ей. «Я не хотел. Быть может, я сегодня мыслю исключительно как торговец. Чего ещё ожидать, ведь я только что вернулся из плавания. Ни о чём другом, кроме торговли, я в последние 2 месяца не говорил. Прибыль, тщательно составленные контракты, выгодные сделки. Боюсь, что сейчас мой ум занят только этим. Конечно, сказала Элис, глядя в стол, и повторила сама себе это: "Конечно", когда ощутила, что ярость покидает её. Она не ушла, а просто утонула в трясине неуверенности, которая поглощала всю её жизнь. Действительно, как тут удержаться за чувство ярости, когда в одном мгновении жест поворачивает всё так, что ярость вдруг делается совершенно неоправданной. Видите ли, он просто был слишком занят только и всего. Он деловой человек, погружённый в мир торговых сделок, договоров и общественных условностей. Он принял на себя эту ношу за них обоих, чтобы она могла жить в тихой заводи, как ей, похоже, и нравится. Или Элис ожидала, что муж будет подстраиваться под неё? Уже не раз он мягко указывал, что его слова, если они хоть чуть-чуть расходятся с мнением Элис, она истолковывает наихудшим из возможных способов. И не раз выражал недоумение, что жена обижается, тогда как он всего лишь защищает её от невзгод мира. Крошечная частица души Элис, оставшаяся с детских времен, топала ногами и скрежетала зубами. Гест уклонился от ответа на ее вопрос. «Надо потребовать дать этот ответ. Нет, просто скажи ему, что ты поедешь. У тебя есть право. Просто скажи ему это». Гест уже направился в сторону двери. Остановившись у шкатулки для сигар, он откинул крышку и нахмурился, Но очевидно, слуги не наполнили сигарницу к возвращению хозяина. Я собираюсь отправиться в Дождевые Чещёбы, уезжая в конце этого месяца. Слова эти сами сорвались с губ Элис, и каждая из них была ложью. Она не строила никаких планов, только мечтала. Гест обернулся и с изумлением взглянул на неё. В самом деле? Да, подтвердила она. Это подходящее время для поездки туда. «По крайней мере, мне так говорили». «Одна?» — потрясенно спросил он. И миг спустя сердито пояснил. «У меня есть собственные обязательства, дорогая, и я не могу нарушить их. Я не могу поехать с тобой в конце месяца». Я не особо думала об этом. Она вообще об этом не думала. «Я уверена, что смогу найти подходящую компаньонку для этой поездки». Она отнюдь не была в этом уверена. Е никогда не приходило в голову, что в таком случае может потребоваться компаньонка. Почему-то ей казалось, что замужество освобождает её от такой необходимости. Не могу представить, что ты усомнишься в моей верности тебе, заметила она. Я обходилась без компаньонки в течение всех тех месяцев, которые ты проводил в своих торговых разъездах. Для чего же мне сопровождение в путешествии? Думаю, лучше нам лишний раз не вспоминать. о сомнениях в чьей-то там верности, насмешливо заметил Гест. Или же обсуждать предоставление подлинных доказательств. В конце концов, любой без труда может отыскать где угодно крошечные свидетельства измены, а затем узреть и саму измену, там, где ее никогда не было. Элис отвела взгляд. Гест редко упускал шанс напомнить ей о том, как она обвинила его, не имея твердых оснований. Она выбросила из головы жгучие воспоминания об унижении и попыталась припомнить хотя бы одну достопочтенную даму, которая могла бы сопровождать её в качестве компаньёнки. Наверное, можно было бы попросить Софи, сестру Седрика. Но я слышала, что она ждёт ребёнка и вдобавок у неё слабое здоровье, так что она и в гости-то сейчас никому не ходит. Что ж, тут думать о дальней дороге. О, похоже, в этом отношении её мужу повезло куда больше, чем мне. Кстати, как твоё здоровье, Элис? Превосходно, подчёркнуто коротко ответила она. Гест разочарованно покачал головой, откашлялся и с усмешкой спросил: "Значит, я полагаю, что наша последняя попытка закончилась ничем?" "Я не беременна", прямо сказала она. "Уверяю, что в противном случае я первым делом сообщила бы тебе новость". Анна с трудом удержалась, чтобы не спросить, каким образом, по его мнению, она может оказаться беременной. Его не было три последних месяца, а за два предыдущих проведённых дома, он посещал её спальню всего дважды. То, что он делал это так редко и кратко, было сейчас для Элис скорее облегчением, чем разочарованием. Ей подымалось, что гость приходит к ней в постель, как будто по какому-то расписанию. Словно это было делом, которое необходимо было сделать, вопреки желанию. Иногда она задавалась вопросом, не ведёт ли он учёт своим попыткам. Ей представилось, как он вписывает строчку в очередную графу: попытка зачатия, результат сомнительный. Неприятно было вспоминать свою короткую девчоночью влюблённость в гёзты перед свадьбой. За месяцы и годы, которые прошли с тех пор, Элис осознала, что не любви Не даже вжделения в их браке не было, чтобы как-то возместить эту недостачу. Она ни разу не отказывала жесту, когда он посещал её спальню ради выполнения супружеских обязанностей. Она не плакала из-за отсутствия у него романтического интереса к ней, не пыталась обольстить его, чтобы изменить его отношение. Две окончившиеся постыдно неудачей попытки пробудить в нём сексуальный интерес можно не считать. Элис не позволяла себе задерживаться на унизительных воспоминаниях. Гест эти попытки подтолкнули лишь к жестоким насмешкам, которыми те две ночи навеки отмечены в её памяти. Нет, лучше сдаться и почти не обращать внимания на его визиты, пуская оставаться краткими и почти деловыми. После каждого такого посещения Гест ждал, пока Элис не сообщит ему о неудаче, и только тогда предпринимал следующую попытку. Лишь дважды за 5 лет брака Элис удалось забеременеть. Каждый раз Гэст восторженно приветствовал это известие, а через пару месяцев, когда беременность заканчивалась выкидышем, выражал своё разочарование и недовольство. Сейчас новость об очередной неудаче он встретил лишь лёгким вздохом. "Тогда надо попытаться ещё раз". Элис помолчала, оценивая то оружие, которое он только что ей дал. а затем хладнокровно пустила его в ход. Возможно, когда я вернусь из дождевых чещёб, пускаться в такое путешествие беременной означает подвергнуть опасности будущего ребёнка. Так что, думаю, со следующей попыткой нужно подождать до моего возвращения. Она сразу поняла, что попала в цель. В голосе жеста прозвучало негодование. А ты не думаешь, что произвести на свет сына и наследника куда важнее, чем пускаться в какое-то дурацкое путешествие? Я не уверена, что ты и сам так думаешь, мой дорогой гест. Несомненно, если бы для тебя это было столь важно, ты почаще бы пытался помочь делу и, возможно, отменил бы часть своих поездок и ночных посиделок. Он сжал кулаки и снова отвернулся от Алис к окну. Я всего лишь пытаюсь щадить твои чувства. Я знаю, что благовоспитанные женщины неохотно покоряются желаниям мужчины. Дорогой мой супруг, ты намекаешь, что я неблаговоспитанна? Вынуждена согласиться с тобой. Некоторые женщины моего круга сочли бы меня просто необъезженной кобылой, не знавшей седака, если б я поделилась с ними подробностями нашей личной жизни. И сердце гулко билось. Никогда прежде она не осмеливалась так прямо говорить с жестом. никогда не произносила слов, которые можно было бы расценить как критику его усилий. Эта шпилька заставила его снова обернуться к ней. Он стоял спиной к окну, и лицо его оставалось в тени. Элис попыталась понять, что прозвучало в его голосе, когда он произнёс: "Не говори об этом никому". Мольба, угроза? Пора рискнуть. Неожиданно у Элис возникло ощущение, что она должна поставить на карту всё. или раз и навсегда признать своё поражение. Улыбнувшись gesto, она заговорила спокойным, небрежным тоном: будет легче всего не говорить об этом, если я окажусь подальше от своих подруг. Например, если я поеду в дождевые чещёбы посмотреть на драконов. Между ними уже случались такие поединки, но не часто. И ещё Ряже Элис выигрывала. Однажды это был спор по поводу особо ценного свитка, приобретённого ею. Элис предложила вернуть свиток продавцу с уведомлением, что её муж не может себе позволить купить такую дорогую вещь. Тогда я вспомедлил, прикидывая в уме выгоду и убыток, а затем изменил своё мнение. Сейчас муж, склонив голову, смотрел на Элис, и она неожиданно пожалела, что не может отчётливо видеть его лицо. Знает ли жест, как неуверенно она себя чувствует? Видит ли он робкую женщину, которая прикрывает свой испуг явным блефом? В нашем брачном договоре чётко сказано, что ты должна сотрудничать со мной в попытках произвести на свет наследника. Он считает, что припёр её к стенке. Он думает, что память у неё хуже, чем у него, глупец. Гнев сделал Элис храбрее. Сказано ли там именно так? Не помню, чтобы ты выражал своё требование именно в таких словах. Но если пожелаешь, я обязательно сверюсь с документом. И в разговоре с хранителем архива у меня будет возможность также удостовериться в существовании того самого условия, согласно которому я имею право совершить путешествие в дождевые чещёбы для изучения драконов. Этот пункт я помню прекрасно. Гест замер. Она зашла слишком далеко. Сердце у Элис отчаянно колотилось. Она знала, что порой Гест срывает гнев на неодушевленных предметах и животных, поэтому и не чувствовала себя в безопасности. Несомненно, для него она не отличается ни от первых, ни от вторых. Она застыла, словно при виде бешеного пса. Быть может, эта неподвижность и помогла Гесту справиться с собой. Когда он заговорил... Голос его звучал тихо и напряжённо. Тогда я думаю, тебе следует поехать в дождевые чещёбы. А потом он просто вышел из комнаты, захлопнув за собой дверь с такой силой, что из стоящей на столе вазы с цветами выплеснулась вода. Элис не двигалась, дрожа и пытаясь выровнять дыхание. На мгновение она задумалась, за ней ли осталась победа, потом решила, что ей всё равно. Когда она дёрнула за шнурок колокольчика, чтобы вызвать служанку, голова уже была занята сборами в дорогу. Ты испортил рубашку. Гест поднял взгляд от стола, стоящего в углу его спальни, всё ещё сжимая перо, он нахмурил брови, недовольный тем, что его прервали. Испортил, так и испортил, ничего не хочу об этом слышать. Просто выброси её. Он снова макнул перо в чернильницу. и продолжал что-то яростно царапать на бумаге. Гест в дурном настроении. Лучше будет помолчать и закончить распаковывать сундуки. Седрик подавил вздох. Были дни, подумалось ему, когда он не мог представить себе лучшего будущего, нежели служба у геста. Но бывало и так, как сегодня, когда он гадал, сможет ли хотя бы ещё ненадолго сохранить уважение к этому человеку. Несколько секунд Седрик рассматривал рукав голубой шёлковой рубашки с россыпью мелких подпалин. Он точно знал, как это получилось. Трубка, небрежно выколоченная от дверцы кареты, и искры, отнесённые встречным ветром прямо на рукав рубашки, прежде чем жест успел убрать руку. Седрик поскрёб ногтем ткань, и отмеченные гари превратились в крохотные отверстия с опалёнными краями. Нет, починить это уже не удастся. Жаль. Он хорошо помнил солнечный день, когда они купили рулон этого шёлка на Калсидском рынке. Это была их самая первая поездка в Калсиду по торговым делам. Долгое плавание казалось тогда Седрику невероятной авантюрой. Он проникся уважением к гету, видя, как его друг и работодатель уверенно и целеустремлённо шагает сквозь шум и гам чужеземного торжества. Тогда это всё ещё было опасно. Двум торговцам и судачного отправиться на столичный рынок Калсиды. Воспоминания о войне оставались свежи, а мир заключили слишком недавно, чтобы в него поверить. На каждого торговца, стремившегося освоить новый рынок, приходилось по два калсидийских солдата, не простивших поражения и желавших свести счёты с чужаками. Вдовы, просящие милостыню на подходах к рынку, плевались и бросали проклятия им вслед. Сироты то клянчили у чужестранцев монетку, то швыряли в них камешки. На миг Сведрику ясно вспомнилось всё: жаркое солнце, узкие извилистые улочки, шустрые мальчишки-рабовы в коротких рубахах с пыльными босыми ногами, густой запах неочищенного курительного зелья, плывущий над открытым рынком, и женщины, оббитые шелками, кружевом и лентами, ну, похожие скорее на маленькие корабли с грузом ткани. чем на человеческих существ. Лучше всего ему помнился жест идущий рядом с ним широкими шагами. На губах улыбка, глаза жадно впитывают виды чужой страны. Он переходил от одного прилавка к другому, как будто состязался с кем-то в стремлении найти как можно больше нужных товаров. И даже не очень-то уверенное владение колсидским языком не было помехой торговле. Если продавец стряс головой, или пожимал плечами. Гест просто начинал говорить громче и жестикулировать оживлённее, пока не добивался понимания. Он сторговал рулон голубого шёлка за небрежно брошенной на прилавок горсть монет и умчался дальше, оставив Федрика завершать покупку, а потом догонять его.